Глава третья. Да почиют. В салоне госпожи Теа заключался для Мариуса весь свет. Это было единственным окном, через которое он мог видеть жизнь, но это окно было темно, и через него проникало больше холода, чем тепла, виднелось чаще ночь, чем день. Этот ребенок полной радости и света при вступлении в мир скоро стал печальным и, что еще менее подходило к его возрасту, серьезным. Окруженный всеми этими величественными, странными фигурами, он с удивлением глядел вокруг себя. Все как бы соединилось, чтобы усилить в нем это изумление. В салоне госпожи Те бывали старые, знатные, очень почтенные дамы, называвшиеся разными библейскими именами. Эти старые лица и библейские имена смешивались в уме мальчика с историей Ветхого Завета, которую он учил наизусть. Когда все эти дамы собирались и сидели у догорающего камина, слабо освещенные лампой под зеленым абажуром, со своими строгими профилями, с сидеющими или совсем седыми волосами, в длинных платьях самых мрачных цветов, сшитых по моде прошлого века, когда они произносили время от времени торжественные и суровые слова, маленький Мариус испуганно смотрел на них, думая, что видит не женщин, а патриархов и волхвов, не живые существа, а призраки. К этим призракам примешивалось довольно много духовных лиц, постоянных посетителей этого старинного салона и несколько знатных дворян. Маркиз де Сассене, личный секретарь госпожи дебери Виконт де Валери, печатавший оды под псевдонимом Шарля Антуана, принц де Бодофермон, еще довольно молодой, но уже сидеющий, приезжавший с хорошенькой остроумной женой, сильно декольтированные туалеты которой из алого бархата с золотыми витыми шнурами разгоняли окружающий мрак салона, маркиз Кориолис де Спинус, в совершенстве изучивший тайну учтивости в меру, граф Дамандер, старичок с добродушным подбородком, и шевалье де Пор-де-Гюи, столб Луврской библиотеки, называемый «кабинетом короля». Шевалье де Пор-де-Гюи, лысый и прежде времени состарившийся, любил рассказывать, как в 1793 году, когда он был шестнадцатилетним юношей, его сослали на галеры за то, что он не хотел дать присягу и сковали с 80-летним епископом Мирпуа, тоже не пожелавшим присягать. Это было в Тулоне. На их обязанности лежало подбирать по ночам около эшафота головы и тела гильотированных днем, они уносили на спине эти трупы, из которых лилась кровь, и на их красных арестантских куртках образовалась сзади на вороте запекшаяся корочка крови, сухая утром и влажная вечером. Такие трагические рассказы изобиловали в салоне Т. И, проклиная Марата, гости ее доходили до того, что начинали восхвалять трестальона. Несколько каких-то допотопных депутатов играли здесь в вист, Сибор де Шаллар, Ле Маршан де Галенкур и знаменитый шутник правой оппозиции Карне Денкур. Балии де Феррет со своими тощими ногами и короткими штанами иногда заходил сюда, отправляясь к Толейрану. Он был товарищем графа Д'Артуа и кутил вместе с ним, и в противоположность Аристотелю, ползавшему перед компаспой Он заставил ползать на четвереньках гемару и таким образом явил векам пример боли отомстившего за философа. Что касается духовных лиц, то салон т посещали аббат Гальма, тот самый, которому Ларос, его сотрудник, в грозе говорил: "Ба, а кому же теперь нет 50 лет? Разве только каким-нибудь молокососом?" Аббат Летурнер, королевский проповедник, аббат Фрейсину, который еще не был ни графом, ни епископом, ни министром, ни пером и ходил в старой сутане, у которой не хватало пуговиц. Аббат Керавенан, кюре церкви Сен-Жермен-де-Пре. Папский нунций, мансиньор Макки, архиепископ Низибийский, впоследствии кардинал, замечательный своим длинным меланхолическим носом. Другой мансиньор, аббат Пальмири, один из семи, протонотариев Святейшего Престола и, наконец, два кардинала, кардинал де и кардинал де Клермонт-Тоннер. Первый из них был писатель, и на его долю спустя несколько лет выпала честь помещать свои статьи в консерваторе рядом с Шатабрианом. Кардинал Клермонт-де-Тоннер был тулузским архиепископом и часто приезжал в Париж к своему племяннику, маркизу де Тоннер, занимавшему пост морского и военного министра. Кардинал был маленьким веселым старичком, показывавшим из-под сутаны своей красной чулки. Его специальностью были ненависть к энциклопедии и страстная любовь к бильярдной игре. Люди, которым в то время случалось проходить летними вечерами мимо его отеля, останавливались и прислушивались к стуку шаров и резкому голосу кардинала, кричавшего своему конклависту-мансеньору Катретт, епископу, користскому, отмечай аббат, я делаю карамболь. Кардинала Клермона Тоннера ввел к Те его задушевный друг де Роклор, бывший епископ Сан-Лизский и один из сорока бессмертных. Де Роклор отличался своим высоким ростом и усердным посещением Академии. Через стеклянную дверь залы, смежной с библиотекой, где в то время происходили заседания членов Французской Академии, любопытные могли каждый четверг созерцать бывшего епископа Сан-Лизского, напудренного в фиолетовых чулках, обыкновенно стоящего спиной к двери, должно быть для того, чтобы дать возможность получше рассмотреть его узенький воротник. Все эти духовные лица, несмотря на то, что они по большей части были не только служителями церкви, но и вполне светскими людьми, придавали Салону Те еще большей серьезности, опять пять пэров Франции, маркиз де Вирбе, маркиз де Таларю, маркиз Дербувиль, виконт домбре и герцог Валентинуа еще более подчеркивали его строго аристократический тон. Герцог Валентинуа, хоть и владетельный герцог Монако, то есть герцог, иностранный государь, ставил так высоко Францию и перство, что подчинял им все. Он говорил «кардиналы – римские перы Франции, лорды – английские перы Франции». Впрочем, в тогдашний век революция проникала всюду. Первую роль в этом феодальном салоне играл буржуа. В нем царил Жиль-Норман. Тут была эссенция и квинтэссенция высшего парижского общества. Тут подвергались сомнению громкие репутации, даже роялистские. Слава своего рода анархия. Шатабриан, попав сюда, произвел бы впечатление отца Дюшена. Впрочем, несколько вновь присоединившихся допускались в этот чистый мир. Граф Бенё был принят сюда на исправление. Нынешние аристократические салоны совсем не походят на прежние. Современное Сен-Жерменское предместье уже далеко не то. Нынешние роялисты, демагоги, говорим это в похвалу им. Салон Т, в который собиралось самое избранное общество, отличался необыкновенно изящным и высокомерным тоном, приправленным самой изысканной учтивостью. Здесь невольно поддавались разным утонченным привычкам настоящего старинного режима, погребенного, но еще живого. Некоторые из этих привычек, в особенности относящиеся к манере говорить, казались странными. Люди поверхностные приняли бы, пожалуй, за провинциализмы, только несколько обветшал обороты речи. Так, вдову или жену генерала там называли генеральшей, в ходу была и полковница. Прелестная госпожа делеон вероятно, в память герцогинь Лонгвиль и де Шеврес предпочитала это название титулу принцессы. Маркиза де Крэки тоже любила, чтобы ее называли полковницей. Этот маленький аристократический кружок придумал, как нечто особенно утонченное во время интимного разговора с королем называть его «король в третьем лице» и никогда не употреблять выражение «ваше величество», так как оно осквернено узурпатором. В этом салоне судили о событиях и людях, здесь подсмеивались над веком, что избавляло от труда понимать его помогали друг другу удивляться, и каждый спешил поделиться с соседом тем, что понимал сам. Мафусаил разъяснял дело Эпимениду, глухое учил слепого, здесь признавали недействительным время протекшее скоблинца. Подобно тому, как Людовик XVIII был Божьей милостью на 25-м году своего царствования, иммигранты были по праву на 25-м году своей юности. Все в этом кружке было в полной гармонии, ничто не жило здесь слишком долго. Слава была дуновением. Газета, вполне подходящая к салону, казалась папирусом. В передней ливреи приходили в ветхость. Всем этим уже давно состарившимся господам прислуживали такие же старые слуги. Здесь пахло склепом. Охранять, охранение, охранитель. Вот и весь их словарь. Это был... «Мир мумий». Господа были набальзамированы, слуги набиты соломой. Почтенная старая маркиза, разорившаяся эмигрантка, державшая только одну служанку, все еще продолжала говорить «мои слуги». Что же делали в салоне Т? Там были ультра. Хотя понятие, связанное с этим словом, может быть, существует и до сих пор, само слово потеряло в настоящее время всякий смысл. Объясним его. Быть ультра – значит переходить все границы. Это значит нападать на скипетр во имя престола, на митру во имя алтаря, обвинять костер за то, что он мало поджаривает еретиков, упрекать идола за недостаток обожания, оскорблять от избытка уважения, находить недостаточно папизма у папы, роялизма у короля, мрака у ночи, быть недовольным алебастром, снегом, лебедем и лилией во имя белизны – Быть горячим сторонником чего-нибудь до превращения во врага, так упорно стоять за, что становишься против. Дух ультра особенно характеризует первые годы реставрации. В истории нет ничего похожего на этот период, начавшийся в 1814 году и закончившийся около 1820 года с присоединением к правым практичного Девилеля. Эти шесть лет представляют собой замечательный исторический момент, в одно и то же время блестящий и тусклый, веселый и мрачный, освещенный как бы загорающейся зарею и одновременно окутанный мраком великих катастроф, которые еще заволакивали горизонты и медленно погружались в прошлое. И там среди этого света и мрака существовал маленький мирок, новый и старый, шутовской и грустный, юный и древний, протиравший себе глаза. Ничто так не похоже на пробуждение, как возвращение к старому. Эта группа смотрела на Францию с досадой, а та со своей стороны отвечала ей ироничным взглядом. Всюду на улицах попадались в то время старые совы, маркизы, вернувшиеся назад точно выходцы из того света, разные бывшие аристократы, удивлявшиеся всему, Честные и достойные люди, которые радовались, что вернулись во Францию, и в то же время грустили, были в восторге, что видят свою родину, и в отчаянии, что не находят своей монархии. Дворянство крестовых походов относилось с презрением к дворянству империи, то есть к дворянству военному. Исторические расы перестали понимать смысл истории. Потомки сподвижников Карла Великого презирали сподвижников Наполеона. Мечи, как мы уже говорили, оскорбляли друг друга, меч Фонтенуа оказался смешным и ржавым, меч Маринго возбуждал ужас. Прошлое не признавало вчерашнего. Чувство великого было утрачено, как и чувство смешного, кто-то назвал Бонапарта Скопеном. Теперь этого мира уже нет. Ничего, повторяем еще раз, не осталось от него в настоящее время. Когда мы выхватываем из него на удачу какую-нибудь фигуру и стараемся оживить ее в воображении, она кажется нам странной, как бы принадлежащей к допотопному миру. Да и на самом деле этот мир был поглощен потопом. Он исчез под двумя революциями. Какие могучие волны, идеи. Как быстро покрывают они все, что им предназначено истребить и похоронить, и как скоро вырывают они пропасти страшной глубины. Таково было лицо салонов той старинной и простодушной эпохи когда Мартенвиль считался умнее Вольтера. У этих салонов были своя политика и своя литература. Они верили в Фьеве, а ЖЕ предписывал им законы. Там комментировали Кальне, публициста-букиниста набережной Малане. Наполеон считался там настоящим корсиканским чудовищем. Позднее, чтобы сделать уступку духу времени, В историю был введен маркиз де Буанапарте, генерал-лейтенант королевской армии. Чистота этих салонов была недолговечной. С 1818 года там начали появляться доктринеры, признак опасный. Особенность доктринеров состояла в том, что они были роялистами и извинялись в этом. Там, где ультрароялисты чувствовали гордость, доктринеры испытывали некоторый стыд. Они были умны и умели молчать. Их политический догмат был в надлежащей степени приправлен спесью, их успех был обеспечен. Они чересчур злоупотребляли, и, кстати сказать, не без пользы, белыми галстуками и застегнутыми доверху сюртуками. Ошибка или несчастье партии доктринеров заключалась в том, что они создали старую юность. Они принимали позы мудрецов, мечтали привить к абсолютному принципу ограниченную власть. Они противополагали, и нередко весьма остроумно, либерализму, разрушающему либерализм охранительный. «Пощадите роялизм», говорили они, «он оказал ни одну услугу». Он восстановил традиции, культ, религию, уважение, в нем много верности, храбрости, рыцарства, любви и преданности. Он примешал, хоть и против воли, к новому величию нации, вековое величие монархии. Его ошибка в том, что он не понимает революции, империи, славы, свободы, новых идей, новых поколений, теперешнего века. Но если он виноват в этом перед нами, то не бываем ли мы иногда виноваты перед ним? Революция, которую мы наследовали, должна понимать все. Нападать на роялизм значит грешить против либерализма. Какая ошибка? и какое ослепление. Франция революционная оказывает неуважение Франции исторической, то есть своей матери, иначе сказать, самой себе. После 5 сентября с дворянством монархии обращаются совершенно так же, как обращались после 8 июля с дворянством империи. Они были несправедливы карлу, мы несправедливы к лилии. Неужели же нужно всегда что-нибудь преследовать? Счищать по золоту с короны Людовика XIV, выскабливать герб Генриха IV, разве в этом есть хоть какая-нибудь польза? Мы смеемся над вабланком, стиравшим буквы «Н» с Йенского моста. А что он делал? Да то же самое, что и мы. Бувин принадлежит нам так же, как и Маринго. Лилии наши, как и буквы «Н». Это наше родовое наследие. Зачем же умолять его?» Не следует отрекаться от своего отечества не только в настоящем, но и в прошлом. Почему не признавать всей истории? Почему не любить всей Франции? Вот как доктринеры критиковали и защищали роялизм, который был недоволен, что его критикуют, и приходил в ярость, что ему оказывают покровительство. Ультрароялисты ознаменовали первый период роялизма, доктринеры охарактеризовали второй За горячим порывом последовали умение и ловкость. На этом мы и закончим наш очерк. В постепенном ходе этого романа автору попался на пути интересный момент современной истории. Он должен был мимоходом бросить на него взгляд и изобразить некоторые странные черты теперь уже забытого общества. Но он недолго останавливался на этом и без всякой горечи или насмешки, Дорогие и священные воспоминания, так как они касаются его матери, привязывают его к этому прошлому. Кроме того, нужно сознаться, что в этом маленьком мире было своего рода величие. Можно улыбаться, вспоминая о нем, но нельзя ни презирать, ни ненавидеть его. Это та же Франция, но Франция прошлого. Мариус Пон Мерси учился так же, как и все дети. Когда он вышел из рук тетушки Жиль-Норман, дед поручил его достойному наставнику с самой чистой классической невинности. Таким образом, юная, только что открывшаяся душа перешла от чопорной девы к педанту. Мариус провел несколько лет в коллеже, а потом поступил в школу правоведения. Он был роялистом, фанатиком и аскетом. К своему деду он не чувствовал большой привязанности – Веселость и цинизм старика оскорбляли его, относительно отца он был мрачным и сдержанным. В общем, Мариус был юноша пылкий и холодный, благородный, великодушный, гордый, религиозный, экзальтированный, честный до суровости, чистый до дикости.